На следующее утро Джордж и Кеннебашли в восточное предгорье, надеясь найти проход. На склоны были там крутые и изрезанные ущельи. Нужно было дать большим искусством, чтобы проложить по ним дорогу для Бетфорд. Воле не воле пришлось отказаться от мысли пробиться к долинам этим путём. Прогрев около 30 км по сильно пересечённой местности, они чутились на ровном песчаном речном берегу. Друж знал, что эта река впадает в озеро у южной оконечности гряды. Песок был плотный, и включив первую скорость, они на полном газу уверенно продвигались вперёд. Если иногда машина застревала в дюне или они останавливались сами, чтобы дать остыть мотору, было около 40 градусов жары и дул сильный попутный ветер. Машины и пассажиры изнывали от зноя. Только у самого берега реки можно было немного укрыться от солнца в тени деревьев. Дальше простиралась раскалённая пустыня. Стада антилоп гейза, зебр греви, жирафов, газелей гранта и жирафовых антилоп искали под деревьями спасения от яростного солнца. Те, что вмротились в бегство, они некоторое время с удивлением глядели на людей и машин. Жор проехал то самое место, где эсы когда-то на привале после тяжёлого перехода атаковало осло. Вечером они достигли дельты реки Маите. Огромная стада газелей Гранта щипали редкую, жесткую траву. И тут же рядом пастся скот турканов, которые обычно в этот район не заходили. Вернувшись к озеру, Джордж и Кент сбросили одежду и с разбегу бросились в воду. Они смыли в себя песок, а потом еще целый час полоскались в воде. На следующий день они, как следует, осмотрели окрестности дельты. Северу от дельты простирались густые зарсли, обитель бегемотов. Львам тоже здесь будет хорошо, и для лагеря достаточно тени. А у подножия горы Маити бьет небольшой родник. Если его расчистить, питьевой воды будет довод. Дичи для эльфа и львя тут вполне достаточно, и к тому же водятся львы, которые могли бы стать их товарищами. Так, гумби в людном крае не должно быть недоразумений и осложнений. Однако есть тут и недостатки. Вся блестность вокруг Маити мрачна необычайно. Песок и застывшая лава, непрестанные ветры, яростное солнце. В общем, если бы не озеро, жить там было бы невозможно. Браконьеры в Туркане, может быть, ещё удас собуздать. Но как убедить Ренделов, чтобы они не гоняли сюда скот? А ведь это большой соблазн для львов. Все-таки мы рассчитывали снять здесь подходящий участок, поэтому Джордж решил проверить, возможно ли провести тут Эльсу и Лят. Дорога, по которой они проникли сюда с Кеном, для тяжелого грузовика не годилась. Тогда они двинулись на восток, вдоль широкого гребня, где мог бы даже приземлиться самолет. Если бы военные летчики взялись перевезти Львов, все было бы очень просто. К сожалению, уже через несколько километров гребень сузился, его сменил хаос лавовых глыб, так что Джорджи и Кену пришлось снова искать пути в лагах. Однако все они уводили в сторону. Перебирая через гребни из лаги в лагу, Джорджи и Кен прошли целых 50 километров, пока не вернулись на дорогу, ведущую к заливу Аллея. Потом они были шели ради до местности к северу от залива. Преодолев заболоченную низину, они достигли полосы относительно твёрдой почвы и в нескольких метрах от воды разбили лагерь. Койки Жоржа и Кена стояли рядом, а бьецчики встроились в метрах 20 от них. Ночью Жоржу приснилось, что Кен пытается подражать рычанию льва. Получатся не очень плохо, да и совсем не кстать, он всё это затеял. Но тут рычание стало настолько громким, что Джордж проснулся. В нескольких шагах от него стоял с раздвинутой пастью здоровенный бегемот, издавая какие-то странные звуки. Что ему тут понадобилось? Бегемот вдруг зашевелился и направился к объездчикам. Только Джордж хотел предупредить их, как прогремело два выстрела. Зверь пустился на утек и нырнул в озеро. Оказывается, Фиканс приметил его ещё до того, как Жорж проснулся. Они видели, как бегемот вышел из воды и направился к койкам. Не стреляли же они, потому что не хотели без нужды беспокоить Жоржа.